Глава девятая. «Босс, докладываю». «Соломон, давай спокойно поедим, и уже потом доложишь». Уставшим голосом ответил Сергей и продолжил есть. После ночного сражения самые стойкие остались на стене, остальные отдыхали и завтракали. Кивнув, Соломон также приступил к еде. Все были выжаты и обессилены, некоторые так за столом и уснули. Солдатам даже разрешили налить по 100 грамм для снятия стресса и успокоения. «Говори», — сказал мужчина, когда оба опустошили свои тарелки. «Да, босс, у нас три смерти и шестеро раненых. Более 60 единиц вооружения требуют серьезного ремонта. Более половины требуют тщательного обслуживания». Все патроны 9-мм калибра и стрелы полностью израсходованы, запасы гранат уменьшились на 80%. С остальными боеприпасами пока все нормально, но если таких нападений будет еще 2 или 3, нам придется сражаться мечами и камнями. Понятно. Надеюсь, мы существенно сократили силы генерала-зомби, и таких нападений больше не будет. А что с орками? «Неизвестно, босс, но если они уцелели, то весьма потрепанное». «Хм, я думаю, ты прав. Предупреди людей. Если увидят орков, то огонь не открывать. Сразу сообщите мне». Немного призадумавшись, ответил босс и хитро улыбнулся. «Хорошо. Ладно, я спать. Пусть меня разбудят в одиннадцать часов». Продолжительно зевнул, сказал Сергей и поспешил в казармы, что стояли рядом. Ранее этой же ночью крепость орков – Наблюдательная башня. «О, великий, они возвращаются!» – пробормотал старый орк, видя огромную орду мертвецов, приближающуюся с юго запада. «Я не слепой. Сегодня будет решающее сражение. Вчера мы заработали много монет». «Я восстановил стену и дал воинам новое оружие. Это будет славная битва!» Оскалив клыки, сказал Торгэ и спустился с башни. Он был в предвкушении сражения. Сердце бешено билось, а алая кожа еще более покраснела. Внизу у ворот его ждали тысячи тар, мужчины, женщины, старики и дети. Все были вооружены и готовы к последнему бою. Среди всех выделялась большая группа элитных воинов, сотен шесть, закованных в разнообразную броню, высоких, выше двух с половиной метров, и широких, с мощными руками и ногами. «Вчера была славная битва. Мы понесли потери, но и врагов пало великое множество. предки. мы не посрамим» память предков и покажем силу племени тер. Ра! взревел Трг. Ра! взревела толпа. Зомби подобно водопаду падали с высокого чистокола. Падать пришлось долго и далеко, 30 метров. По этой причине орки и не строили стены, а обходились чистоколом выжившие и способные двигаться зомби увидев живых поползли похромали или просто орали на своих жертв в это время мутанты усиленно ломали огромные деревянные ворота, но те были прочны и не поддавались вчера они сломали их менее чем за полчаса сегодня у них уйдет как минимум час Трг хорошо вложился в их укрепление. Все больше и больше мертвецов переваливалось через частокол и образовало огромную кучу, что смягчало падение, но и народ племени Тер не бездействовал. Самые слабые и молодые воины добивали всю мелочь, лишь когда появлялись мутанты, в бой вступали ветераны. Час пролетел практически незаметно, и ворота пали. К этому моменту орки были окружены морем из живых и уже не очень мертвецов. Тару яростно сражались, но после множества укусов превращались в зомби и начинали сражаться со своими товарищами, братьями и сестрами. Древние, словно мумии и шаманы, запели песню, и воины Тару взревели. Усталость прошла, а силы переполняли их тела. Укусы перестали инфицировать, а раны зарастали на глазах. Ра! Взревел Торг и побежал к проломленным воротам. Взмах огромным окровавленным клинком и тело тяжело бронированного мутанта второго уровня разделилось на две части. «Убить всех! Покажем предкам славную битву!» С трудом проговорил вождь. Из-за адреналина сердце билось как бешеное. Легкие еле справлялись, снабжая организм кислородом, потому приходилось дышать очень часто. Воины взревели и с утроенной силой набросились на мерзкую нежить. 12 августа 2024 год Говорят на русском. «Босс, Энна косячила и потратила все ваши монеты!» «Что? А?» «Наташа, твою...» «Я что, снова не просыпался?» Рядом с койкой в казарме стояла Наташа и заплаканная Энн. Сергей просил разбудить его в одиннадцать, но уже было пять минут двенадцатого. «У меня чуть сердечный приступ не случился. В следующий раз лей ледяную воду». Проворчал мужчина, а девушка лишь хихикнула. «Что у нас?» Протерев заспанные глаза, спросил мужчина. От недосыпа он чувствовал себя крайне паршиво. «Все хорошо, проблем никаких не было», — честно ответила Наташа, но ее прервало системное сообщение. Причем сообщение получили все жители убежища. «Внимание! Пространственно лорд Тарге инициализировал самоуничтожение своего осколка. Все ближайшие осколки также будут уничтожены. До взрыва 8 часов». «А говорила, проблем нет». «Да не переживай ты так. Я уверен, это хитрость, и скоро у нас будут га...» го... Не успел Сергей договорить, как в помещение вбежал Соломон. «Босс, там орки, и это сообщение...» «Успокой людей, а с орками я разберусь». «Я ожидал их появления». Бус улыбнулся и встал с койким. Он спал в одежде, потому одеваться не требовалось, а вот обуться и умыться требовалось обязательно. Через двадцать минут Сергей вышел из главных ворот с Соломоном, пироманьяком и телекинетиком Ли. В десяти метрах от забора на стороне осколка орков стояли три существа. Огромный трехметровый орк и два маленьких и старых орка, высотой, едва достигающих 2 метра, в балахонистой одежде. Огромный орк имел алый цвет кожи. Из старых же орков один имел серо-оранжевый цвет, а другой серо-зеленый. «Босс, это может быть ловушка», – прошептал Соломон. «Знаю, если это и правда ловушка, все мы перенесемся на военную базу оттуда-обратно в убежище, но к стене. Не переживай, я уверен, что они нам больше не враги. Перелезать через забор люди не стали, потому между ними и орками было три метра, два-три шага гигантского орка. Все три орка внимательно смотрели на маленьких и тощих существ, что каким-то образом пережили эту ночь». «Изык тару А, великий, они же слабы, даже ребенок одолеет их. Зачем они нам?» Спросил серо-зеленый старый орк. «Ты старый глупец. Посмотри на наш дом и их. Они без проблем отбились от врага». «На, молчи, не раздражай меня своей старческой глупостью» рявкнул алый орк, делая тяжелый вздох перед каждым предложением. «Вы меня понимаете?» – спросил Сергей, подойдя достаточно близко, чтобы слышать разговор странных существ. У них был басистый голос, и при разговоре они выдыхали много воздуха, будто они говорили на выдохе, потому говорили они быстро, но с перерывами. серо оранжевый орк кинул через забор деревянную дощечку. Точнее, дощечкой она была для орков. Для Сергея это была метр на метр доска с рядом рун на правой стороне, словно кнопки у старых телевизоров. Переговорная доска. Артефакт, предназначенный для ведения диалога между разумными расами. Доска автоматически переводит ваши мысли в текст и передает их другим рядом находящимся доскам. Дальность передачи сообщения – 30 метров. Стоило Сергею прочитать описание предмета, как бы в голову влилась вся необходимая информация об его использовании. «Ну, здравствуйте, гости дорогие!» Улыбнувшись, Сергей передал мысли в доску и нажал на одну из рун, что отвечало за передачу сообщения. «Приветствую тебя, славный воин своего племени!» Ответил огромный орк. В его руке эта доска была словно планшет или смартфон. Не будем обмениваться любезностями, да и этот цирк самоуничтожением был лишних, я и так ожидал вашего появления. Мне нравится твоя прямолинейность, усмехнувшись, ответил орк. Как мне к тебе обращаться, и как называется твой народ? Не уверен, что данное нами вам название является подходящим вариантом, продолжил орк. «Сергей, а народ мой имеет много названий, но мы предпочитаем называть себя людьми». «Рад знакомству, людь, Сергей. Я Тарге, правитель племени Тер, народа Тарру», — передал сообщение урк и положил руку на центр груди. «Именно там у них находилось сердце. Огромное сердце». «Рад знакомству Тэр из с племени Тэр народа Тару. Только не людь, а человек. Люди — это во множественном числе. Человек — в единичном». «Как у вас все сложно». «Хорошо, человек, Сергей. Я пришел сюда из-за общей беды и в качестве жеста доброй воли». «Внимание! Пространственный лорд Тэр отменил самоуничтожение своего осколка». «Не буду скрывать, но я и не сомневался, что ты так поступишь. Но даже если бы ты не отменил самоуничтожение, то поверь, ей мои люди не погибли бы». «Видя, как ты уверенно идешь на переговоры, я так и понял», — рассмеявшись, ответил Торга и продолжил. «Я предлагаю забыть старые обиды и создать союз, чтобы вместе одолеть напасть». Как и все мягкотелы, то бишь народы, подобные людям, вы хороши в дистанционном бою, мои воины хороши в ближнем бою. За нашими спинами вы будете в безопасности, словно на стене, потому добычу делим семь долей, нам три тебе». М? Позвольте показать, кто на самом деле будет в безопасности». — сказал Сергей, и в его руках появился крупнокалиберный пулемет. Даже несмотря на силу в 22, ему было тяжело его держать. — Соломон, продемонстрируй нашим новым друзьям мощь нашего оружия на вон том дереве. — Да, босс, — ответил Соломон, взяв пулемет и активировал навык. Его сила и выносливость мгновенно возросла, как и устойчивость, иначе он не смог бы даже двигаться в каменном частично каменном снаружи же и тяжелом теле. Каменный человек выпустил залп в деревья напротив забора. Мощные пули, способные уничтожать легко бронированную технику, пронзали деревья словно бумагу, оставляя за собой лишь искореженные дрова. «Предлагаю пять нам и пять вам. Думаю, это будет честно». Улыбаясь, Сергей передал мысли с помощью дощечки. «Ха-ха-ха! Впечатляет!» «Я согласен», — сразу же ответил орк. «Язык Тарру». «Но, Великий, как мы можем быть наравне с этими мягкотелами?» — скрикнул серо-зеленый старик, внимательно читающий сообщение на доске. «Заткнись, дурак! Думаешь, если бы он стрелял в нас, мы бы выжили? Нет, даже злой дух!» второго уровня, не выжил бы, — злобно прорычав, сказал Торг Прости, один из моих старейшин глуп и недальновиден. Пришлось научить его уму-разуму. — Я понимаю, но как ты можешь гарантировать, что не ударишь мне в спину или твои несогласные старейшины? В ответ Орг лишь улыбнулся, оскалив свои клыки и махнул рукой. Внимание! Пространственный лорд ТРГ предлагает заключить союз на следующих условиях. Запрещено. Атаковать или вредить членам союза. Устраивать заговоры или иные формы постепенного ослабления союзника. Разрывать союз во время какой-либо угрозы одному из союзников. Разрывать союз ранее, чем через месяц после подписания союза. Разрешено. Свободное перемещение людей по территории народа Тару Доступ к хранилищу на территории народа Тару Обязанности сторон. Защищать союзника. Поровну делить добычу, полученную при совместных военных действиях. В случае нарушения союза. Нарушитель выплатит штраф в размере нанесенного ущерба. Система сама определит степень ущерба и сумму штрафа. «Желаете присоединиться к союзу? Да? Нет?» Говорит по-русски. «Ха, а неплохо! Согласен». «Внимание! Пространственно лорд Тер Гэ стал вашим союзником. Убежище и ковчег племени Тер перестали противостоять друг другу и вошли в состояние синергии. Внимание!» Убежище влияет на ковчег. Жизненная сила почвы и воды увеличена на 300%. Внимание! Атмосфера убежища и ковчега сливается в одну. Внимание! Атмосфера убежища имеет более высокую жизненную силу и становится доминирующей. Климат и местность адаптируются. Внимание! Ковчег влияет на убежище. Скорость взросления всех живых существ увеличивается на 500%. Ошибка. Влияние на живых существ в специальных загонах и родниковой воде невозможно. Внимание. Уровень пространственного обнаружения объединен и теперь составляет 7,63. Язык Таро. Такая жизненная mm -hmm. сила... Ахнул огромный орк, читая шквал сообщений. Он обернулся и увидел, как трава и деревья буквально проживали второе рождение. Небо меняло цвет, а воздух стал приятным и, казалось бы, давал больше сил. «Что происходит?» Заметив изменения, проговорил один из старейшин. «Я не знаю. Великий дух сообщил, что земля людей влияет на наш ковчег и увеличивает его жизненную силу». «Что?» — сказал лорд Орков и понял, что стал говорить с большим интервалом на вздох. «Я знаю, в чем причина. О, великий, пожалуйста, позвольте мне поговорить с этим лордом», — сказал серо-оранжевый старейшина, глядя на недоумевающего лорда. Тот кивнул и передал доску. «Здравствуй, Сергей, лорд убежища. Я Тер-Шу, один из старейшин племени Тер. У меня есть вопрос к тебе. Твой родной мир ведь еще существует?» Сказал старый морщинистый орк. Его глаза были мудры, а руки тощими и жилистыми. В молодости этот орк был крупным и сильным. «Здравствуй, Шу из племени Тер. Да, существует». Честно ответил человек. «Сделай все возможное для его спасения, иначе жизненная сила твоего осколка начнет истощаться. И никому больше не говори об этом, это очень опасная информация. Некоторые лорды сделают все, чтобы покинуть пространственный океан и оказаться в настоящем мире». «Эмм... Спасибо за совет». Сказал мужчина и призадумался, а тем временем лорд Торков забрал доску и передал сообщение. «Ну что, теперь поговорим о деле?» «Поддерживаю», — ответил Сергей. «Вчера мы чудом справились, но я потерял множество воинов. Следующую атаку мое племя не переживет. Я хочу, чтобы мы совместно перекрыли путь между блуждающим островом и Ковчегом». «А когда повелитель злых духов исчерпает силы своей армии, мы вторгнемся на его земли и уничтожим его. И еще я бы хотел выкупить снаряжение моих павших воинов». «Мне нравится твой план, и я согласен, но сперва я должен осмотреть этот путь. Также я готов вести торговлю, но лишь после установки обороны». Сергей приблизительно помнил место соединения острова с ковчегом орков. Там было вполне неплохое место для защиты. «Хорошо», — ответил орк, широко улыбаясь. «Соломон, мы теперь союзники с орками», — повернувшись к своим сопровождающим, сказал человек и улыбнулся. «Что? Вы серьезно?» Сказать, что Соломон был удивлен, значит ничего не сказать. Он думал, что его босс либо убьет орков, либо возьмет их в плен, будет пытать или шантажировать племя. Не Пишуй, иди и сообщи об этом Юберу. Орки предложили совместную оборону от зомби, и эта идея мне понравилась. Подготовьте людей и оружие. Но не успел Соломон договорить, как Сергей переместился в реальный мир, а оттуда к лорду орков. Так как они теперь союзники, он имеет возможность перемещаться по всей территории орков. Это хорошая способность. Поначалу, опешив, а потом рассмеявшись, Таргэ передал сообщение. К сожалению, я так не могу, потому придется идти пешком. Сказал орка, скалив клыки в огромной улыбке. Язык Тар. Старейшинов, возвращайтесь в крепости и готовьте воинов», – сказал лорд орков и пошел с человеком. Старики пытались что-то возразить, но были проигнорированы. «Ты очень смелый человек, не каждый доверится воину народа Тарру», – рассмеявшись, орк передал сообщение. Я могу сказать то же самое и про тебя, ведь с человеком, в руках которого может в любой момент появиться невероятно мощное оружие, способное убить зомби-мутанта второго уровня, усмехнувшись на слова орка, ответил Сергей. Зомби-мутант? Вы так называете злых духов? Да, можно вопрос. Зачем ты напал на нас? «Ради добычи мы голодаем, ресурсов почти не осталось, а тут твое убежище неплохого размера и множество слабых жителей. По крайней мере, так показалось моим разведчикам. И много таких же, как ты, лордов, что охотятся на других». М -м -м. Так все же? Или ты из тех редких дураков, что надеются жить в мире?» «Сколько звезд в ночном небе столько и лордов, что ведут непрерывную войну с другими лордами!» Указав в небо пальцем, сказал орк. «Не в обиду, но для воина ты слишком умен и хитер!» Посмотрев жуткое лицо огромного воина, сказал, передал сообщение Сергей. «Иначе я бы не стал вождем!» Рассмеявшись, ответил орк. Лишь сильнейший сможет вести племя в бой, а умнейший сможет защитить его. Потому меня с детства окружали старейшины, что учили меня уму-разуму. У вас, людей, наверное, происходит так же? У нас? Ха! У нас, кто наглее и удачливее, тот и становится лидером. Странный вы вид, люди. И не говори. Человек и орк шли через лес и разговаривали, точнее переписывались. ТРГ было приятно поболтать с тем, кто его не боится, либо же тем, кто не пытается наставлять и учить уму-разуму. Да и Сергей узнал много полезных сведений, как и о пространственном океане, так и о населяющих его существах. Блуждающий остров – это бич всех пространственных лордов. Добычи, как правило, мало, опасность огромная, но самое страшное – это невозможность преждевременного обнаружения этого острова. Остров невозможно захватить, потому как его земля пропитана вирусом, но можно временно зачистить. Правда, со временем зомби вновь появятся на острове. А вот при захвате острова Масколка пространственного лорда тот навсегда соединяется с островом. Орк рассказал, что существуют острова размером с целый континент. Конечно, континент понятие растяжимо и континент-континенту рознь, но все равно это впечатляло и ужасало.